Теперь им предстояло самое трудное. Они должны были покинуть товарища, зная о том, что ему угрожает. «Где же человек твой, Лиза?» спрашивал в это время Матвей Костевич, чтобы перевести разговор. «Умер», — жестко сказала Елизавета Алексеевна. «В прошлом году как раз перед войной умер». Он все болел и умер. Несколько раз повторила она с злым, как показалось Шульге, укором. Ах, Матвей Константинович, сказала она смукаю в голосе. Вы теперь тоже стали из людей власти и, может быть, всего не видите. А если бы вы знали, как тяжело нам сейчас. Ведь вы же власть наша для простых людей. Я же помню, из каких вы. Таких же, как и мы. Я помню, как мой брат, и вы боролись за нашу жизнь. И мне винить вас не в чем. Я знаю, нельзя вам остаться на погибель. Но неужто ж вы не видите, что вместе с вами, все побросав, бегут и такие, кто мебель с собой везет. Целые грузовики барахла, и нет им никакого дела до нас, простых людей. А ведь мы, маленькие люди, все это сделали своими руками. «Ах, Матвей Константинович, и неужто ж вы не видите, что этим сволочам вещи, извините меня, дороже, чем мы, простые люди?» — воскликнула она с искривившимися от муки губами. «А потом вы удивляетесь, что другие люди обижаются на вас. Да ведь один раз в жизни пережить такое, Ведь во всем разуверишься. Впоследствии Шульга не раз с мучительным волнением и скорбью вспоминал этот момент их разговора. Самое непоправимое было то, что он в глубине души понимал, какие чувства владели этой женщиной, и в душе его, широкой и сильной, были настоящие слова для нее. Но в тот момент, когда она так говорила, прорвавшейся в ней мукой, и, как ему казалось, злобой. Ее слова и весь ее облик так противоречили представлению о той Элизе, которую он знал в дни молодости, так поразили его несоответствием тому, что он ожидал. И оскорбительным вдруг показалось ему, что, когда он сам оставался здесь, а вся семья его была уже в руках немцев, Может быть, уже погибла? Она, эта женщина, говорила только о себе, даже не спросила о его семье, о жене, с которой она была дружна в молодости. Из губ Шульги вдруг тоже сорвались слова, о которых он вспоминал потом с сожалением. «Далеко вы заехали, Елизавета Алексеевна, в мыслях своих?» сказал он холодно. «Далеко». Оно удобно, конечно, разувериться в своей власти, когда немецкая власть на пороге. «Чуете?» — сказал он, грозно подняв руку с коротким, поросшим волосом пальцем, и раскаты дальней артиллерийской стрельбы точно ворвались в комнату. «А думали вы, сколько там гибнет лучшего цвету народа нашего? Тех, что из простых людей поднялись до власти, як вы кажете, — А я скажу, поднялись до сознания, что вони цвет народа, коммунисты. И когда вы разуверились в тех людях, разуверились в такой час, когда нас немец топчет, мне на то обидно. Обидно и жалко вас, жалко. Грозно повторил он, и губы его задрожали, как у ребенка. Да вы что это? Что это? «Вы? Вы хотите обвинить меня, что я немцев жду?» Задохнувшись и еще больше распаляясь от того, что он так понял, резко вскричала Елизавета Алексеевна. «Ах вы! А сын мой! Я мать! А вы? А разве вы забыли, Елизавета Алексеевна, когда мы с вами были простые рабочие люди, как вы кажете?» И вставала нам опасность от немцев, от белых. Разве мы поперву о себе думали? Не слушая ее, говорил Матвей Костевич с горьким чувством.